Глава вторая. За размышлениями я и не заметил, как лесной пейзаж за окном постепенно сменился на пригородные домики. Только когда дед начал суетиться и готовиться к выходу, я осознал, что мы скоро остановимся на станции, хотя и не был еще уверен, что это именно Калуга. Но Оленька развеяла мои сомнения. С улыбкой заглянув к нам в купе, Она сообщила, что примерно через десять минут мы прибудем на вокзал, где поезд простоит полчаса. Значит, времени у меня более чем достаточно, чтобы провести ревизию вещей, которые взял с собой Филатов. Ранее я уже нашел в портфеле документы и кошелек с деньгами, но теперь хотел быстренько рассмотреть все остальное. Хотя и понимал, что вряд ли обнаружу что-то важное. Как и ожидалось, Александр в основном сложил в портфель одни лишь предметы первой необходимости. Например, гребень, которым я сразу и причесался, пару платков, в один из которых он замотал зубную щетку, и порошок для чистки зубов. Я уже и забыл о его существовании. Да уж, а ведь когда-то и моя семья пользовалась таким. Я покрутил в руках круглую картонную коробочку с надписью «Мятный» и вздохнул. Боюсь представить, сколько еще не самых удобных артефактов из прошлого. Мне предстоит вспомнить. Хотя зубная паста вроде уже существует, просто еще не столь широко распространена. Ладно, разберусь. О, а вот и следующий артефакт. Закрыв портфель, я встал и поднял сиденье полки, под которым нашел большой дорожный чемодан из коричневой кожи. Конечно же, и без колесиков. С одной лишь твердой маленькой ручкой. Да уж, Филатов, мог бы и догадаться взять походный рюкзак вместо чемодана. Удобнее же. Ну ладно, что поделаешь. Время еще оставалось, поэтому я раскрыл металлические защелки и бегло осмотрел и его тоже. В основном одежда, несколько книг. Ладно, сильно вырошить не буду пока. Ничего из этого мне сейчас не нужно. Поезд, наконец, остановился и, взяв в одну руку портфель, а в другую чемодан, я направился к выходу. Спрыгнув на перрон, я помог деду-попутчику спуститься вслед за мной. Его чемодан оказался даже больше моего, но он все равно до последнего пытался отказаться от помощи. Но в Калуге нас поджидал сюрприз. Капал легкий дождик, который, однако, успел намочить ступеньки вагона. Я всерьез опасался, что щупленький дедок — со своим огромным багажом, попросту поскользнется и переломает все кости. Так что я, не слушая возражений, забрал у него ножу и проконтролировал спуск. То же самое пришлось сделать и для невысокой женщины, идущей следом за ним. К счастью, остальные пассажиры казались достаточно крепкими или не имели таких больших сумок. Оставалось только помахать на прощание стесняшки Оленьки, и можно идти. Эх, вот еще один минус возврата в прошлое. Телефончик, конечно, стрельнуть можно, но только домашний. И то, если он у нее уже установлен. Но, учитывая ее профессию и мой отъезд в деревню, совпасть в графиках и созвониться будет довольно трудно. Если вообще возможно. В общем, проводница Оленька, мы с тобой прощаемся и, может быть, навек... Надеюсь, ты не последняя милашка на моем пути. В слух я, конечно, этого не сказал, а просто пошел по перрону прочь от поезда, поглядывая на людей вокруг. Наверняка Филатову уже кто-то ждет. И действительно, чуть поодаль под двумя зонтами стояли двое. Коренастый мужчина среднего роста и худощавая женщина с пережженными волосами. Кто-то явно увлекается пергидролем держал в руках картонку, на которой гуаши написали мою новую фамилию. Плохая идея в дождливую погоду. Даже прикрытая сверху краска уже успела потечь. Но, к счастью, оставалась еще читаемой. Я подошел к ним. «Добрый день, товарищи! Я Александр Александрович Филатов», — представился я как можно дружелюбней. Вблизи я смог рассмотреть их чуть получше. Обоим явно было за сорок, причем женщине скорее ближе к пятидесяти. Хотя, насколько я мог судить, она старалась молодиться и одевалась, вероятнее всего, в импортную одежду или сшитую на заказ. По крайней мере, короткое пальто с меховой оторочкой и кожаные сапоги-чулки не производили впечатления сделанных в Союзе. Да и я припоминал, что повально в длинных сапогах женщины стали ходить чуть позже, Стало быть, тут мы имеем дело с модным первопроходцем. Первым заговорил мужчина. «Здравствуйте, тезка!» Он скомкал картонку, переложил ее в руку с зонтом и протянул мне правую ладонь. «Я Александр Ильич Овчинников, ваш водитель!» Блин, пришлось поставить чемодан на мокрый асфальт, чтобы принять его рукопожатие. Счастливо улыбаясь, он начал трясти меня за руку и сжимать ее гораздо сильнее, чем того требует вежливость. К счастью, его энтузиазм быстро закончился, и мне не пришлось участвовать в этой комедии дольше, чем необходимо. Одновременно с этим представилась и женщина. «Меня зовут Светлана Валерьевна Жданова, секретарь Ульяновского райкома, и с удовольствием познакомлю вас с вашими будущими избирателями в колхозе». «Мы можем поехать сразу туда, либо же я могу сначала угостить вас горячим чаем и ответить на все возможные вопросы в райкоме». Что ж, по крайней мере, встретили меня радушно. Уже неплохо. а долго ехать до колхоза, решил я уточнить, прежде чем принять решение. «Около двух часов», — с готовностью ответил Ильич. «Дорога до города хорошая, а потом... Обычная история, как и везде». «Да уж, многовато». Горячий чай в такую погоду, конечно, соблазнителен, но лучше не тратить время и обсудить все по пути. За два часа дороги мы и без чая успеем друг другу надоесть. — А давайте сразу в колхоз, — стараясь казаться полным энтузиазма молодым чиновникам, — ответил я. — Не терпится увидеть все своими глазами. — В колхоз так, в колхоз, — легонько пожала плечами Светлана, но не похоже, что мой ответ ее как-то разочаровал. Да и Александр, без лишних слов, подхватил мой чемодан с перрона и поспешил к зданию вокзала. А мы за ним. Пока мы шли, я перебирал в уме варианты машин, на которых могут меня повести и, в общем, даже примерно угадал. На обратной стороне Калужского вокзала, который, судя по архитектуре, явно построили еще во времена Царской России, нас поджидал темно-зеленый ГАЗ-69 или «Козлик», Вспомнилось, как в моем детстве называл его батя. Козлик был явно не первой свежести, но кто-то его даже успел проапгрейдить. Вместо брезентовой крыши эта машина имела самодельный металлический верх. Пока Рич запихивал мой чемодан в багажник, Светлана села на заднее сиденье и, чтобы не разговаривать с дамой спиной, я решил тоже сесть сзади. Потому что вопросов к ней у меня и правда накопилось много. Но когда Козлик тронулся, секретарь начала говорить сама. «Честно сказать, сложно у вас будет колхоз. Говорю прямо, как коммунист коммунисту». Я пожал плечами. Ее слова меня не сильно удивили. Кому в это время было легко? «Ничего», — подбодрил я, то ли ее, то ли себя. «Справимся». Она сдержанно улыбнулась в ответ. «Вижу, вы, товарищ, боевой и бойкий, это хорошо». «Но не стесняйтесь обращаться к нам. Поможем?» Я кивнул. «Конечно». Она удовлетворенно хмыкнула и важно изрекла глубокомысленную банальность. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает». На секунду я даже завис, не зная, какого ответа она от меня ожидает, но решил перейти к сути. Но все-таки насчет сложностей. «Есть ли что-то конкретное, о чем стоит знать?» Светлана вздохнула и поправила прическу. «Боюсь, что трудности будут поджидать вас везде. Этот колхоз у нас в области, пожалуй, самый проблемный». Тут, к моему удивлению, в разговор резко вклинился водитель. «Чего это самый проблемный?» — обиженно спросил он. «Все как у всех». Однако Светлана спорить, очевидно, не собиралась и быстро его одернула. «Александр Ильич, вы сомневаетесь в моих словах?» К сожалению, ваш колхоз действительно выделяется не в лучшую сторону, в том числе дисциплиной. И то, что вы меня сейчас переявили, только еще раз доказывает мои слова. А сейчас позвольте мне продолжить. Последнюю вроде бы вежливую фразу она произнесла таким холодным и нетерпящим возражений тоном, что даже мне стало немного не по себе. Что уж говорить о моем тезке. Он знатно стушевался и сумел выдавить из себя лишь какое-то извинительное бормотание А она, как ни в чем не бывало, снова повернулась ко мне. «Есть проблемы с механизацией. Семенной фон слабый. С племенным скотом тоже все не слава богу. И вообще высокая смертность там среди скота. Ну и дисциплина, конечно». Она снова метнула взгляд в сторону Ильича. «Много сигналов по партийной линии было». Надо работать над этим серьезно. Да и у нас юбилей на носу. Это тоже не упускайте из виду. Юбилей? Надо бы выяснить подробней Но лучше разузнаю как-то иначе, чтобы не вызывать лишних подозрений у секретаря Райкова. Тут лучше, наоборот, произвести хорошее впечатление понятливого и перспективного товарища. Так что я лишь понимающе кивал и изредка задавал краткие вопросы по оговоренным темам. Так мы потихоньку выехали из города. Как меня и предупреждали, асфальт быстро сменился хаотичной дорогой, и насладиться живописной поездкой, мягко говоря, стало еще труднее. Козлик то и дело подлетал на кочках, вызывая дикий дискомфорт у пассажиров. Жуткий вчерашний ливень, о котором мне мимоходом рассказал Ильич, оставил после себя яркий след в виде здоровенных луж на нашем пути. Ильич остановился перед одной из них и сказал. — Вот так с погодой не повезло. Сейчас из луж вылезать не будем. — Ну ничего, давай, дорогой, вперед! — обратился к машине водитель. Хозлик тронулся, и мы плавно погрузились в грязную воду, брызги которой сразу же перемазали все окна в машине. Возле следующей лужи, хотя скорее целого болота, занявшего приличную часть дороги, рич сдал влево, стараясь держаться поближе к берегу, отчего во время езды машину наклонило бок и на секунду мне показалось, что сейчас я и вовсе камнем покачусь на Светлану. Ручек в машине не оказалось, поэтому пришлось хвататься за что придется. Да уж, не ценили мы тех дорог, что имели в современных городах. Я вспомнил разговоры былых мужиков завода когда каждый второй обсуждал старый асфальт, приговаривая. «Две беды, дураки и дороги. Попасть бы этим лодырем сюда для профилактики. Ух, чую потом, и слова плохого про асфальт не скажут. Что поделать, такова сущность людей. Быстро привыкаем к хорошим, да еще больше начинаем требовать. Хотя, если подумать, на таких проселочных дорогах за пятьдесят лет не особо-то что-то изменилось». Но в семидесятых это еще извинительно. Да и люди относятся к таким вещам проще, сразу видно. Вот хотя бы сейчас. Отлично. Большую часть дороги уже преодолели. Скоро будем на месте. Бодро воскликнул Ильич. От его слов Светлана лишь недовольно покачала головой. Судя по растрепанной прическе женщины, дорога далась ей нелегко, и проявление оптимизма она, как минимум, считала неуместными. Я взглянул в окно и увидел длинные поля, на которых несколько десятков человек занимались тем, что пахали землю. И, к моему удивлению, делали они это на лошадях. Зрелище было дикое. Трудно представить, что на 1953 году существования советского государства, в 300 километрах от Москвы, землю обрабатывают таким способом. — Александр Ильич, — обратилась Светлана к водителю, — как там дела с трактором обстоят? Есть успехи? — Да если бы, — усмехнулся мужчина. — Боюсь, в этом году большую часть земли пахать придется на тягловых лошадях, коих и так мало осталось. — А что-то и вовсе вручную. — Тяжело будет, конечно, — грустно вздохнул он. — А что с трактором? — поинтересовался я. — С каким именно? — отозвался Ильич, — Главное, намекая на то, что дела в колхозе действительно обстоят не нерадужно. — Светлана Валерьевна, сколько всего тракторов? — обратился к женщине Всего тракторов ровно десять. Но вы сами понимаете, что технику нужно своевременно обслуживать, а некоторые трактора вышли из строя еще во время прошлого посева. — Не договаривает что-то. — Юлит. — Задам вопрос по-другому. — Я вас услышал. «А не подскажете, сколько из десяти на данный момент находится в рабочем состоянии?» «С тракторами ситуация немного сложная», — снова уклонилась она от прямого ответа. В тот же момент Ильич залился смехом и перебил женщину. «Немного. Я бы вам сказал. Да не при женщинах так выражаться». «Мне хоть кто-нибудь из вас назовет число рабочих тракторов?» — раздраженно спросил я. — Три! — хором отозвались они. — Три из десяти? Я вновь окинул поля взглядом. А ведь еще и пахать толком не начинали. Но со дня на день... Так поди, и все десять сломаются. И что людям-то делать? На горбу собственном пахать? Да скобылами Неужели починкой некому заняться? — возмутился я. — Да как так ситуацию можно было запустить? — Да я вот тоже так мужикам говорил, — подхватил Ильич. — Правда, наш главный механик, товарищ Смирнов, оказался бессилен. Черт пойми, что там из строя вышло, но починить он так и не смог. — Бывает и такое, когда не хватает деталей на замену, или же из-за некоторых серьезных неисправностей техника и вовсе приходит в негодность, — попыталась оправдать механика Светлана. Мы приближались к одному из тракторов, и Ильич тут же выдал. — А вот и он, Кондрат Андреевич, собственной персоной. На скатанном пласте из мокрого прошлогоднего сена, постелив под себя старую фуфайку, восседал мужчина прямо возле трактора со снятым капотом. Он с большим энтузиазмом что-то рассказывал мужикам, отвлекая тех от работы. — Этот. «Рабочий!» — кивнул в сторону трактора я. «Об этом мы и говорили. Последние несколько дней эта машина больше простаивала, чем работала. Ну, а сейчас, видимо, все», — ответила Светлана. «Ну-ка, останови Ильич», — потребовал я. «Сейчас посмотрим». Водитель послужно остановил Козлика, и я незамедлительно открыл дверь. «Куда же вы пойдете-то? Грязище! Просто ужас!» — возмутилась женщина, взглянув на свою обувь. Я махнул рукой и, не жалея своих черных кожаных туфель, шагнул из автомобиля прямо в размытое земляное месиво. По ощущениям показалось, что я передвигаюсь по глине, так или иначе грязь словно засасывала мои туфли. Я невольно ухмыльнулся. Главное — ботинок не потерять, остальное приложится. Стоило мне добраться до тропинки, ведущей к трактору, как идти стало заметно легче. Толпа мужиков уставилась на меня, Светлана то и дело прыгала с одного сидения на другое, пытаясь найти место почище. Женщина попросила водителя сдать немного вбок и все-таки выбралась из автомобиля. «День добрый», — обратился к главному механику я. «Тьфу, москвичи», — ответил он и со всем уважением плюнул мне под ноги. А толпа, работяг и вовсе подхватила его высокомерное поведение — подкидывая колки и словечки в мой адрес. — Вы, так понимаю, Кондрат Андреевич Смирнов, верно? — невозмутимо продолжил я. — Он самый. Смотрю, уже наслышанный. — Впрочем, оно и не удивительно рассмеялся тот мне в ответ. — Взрослый мужик, а такое дерзкое поведение, как у невоспитанного детсадовца. А ведь ему точно за пятьдесят. — Конечно, наслышан. Ваше имя у многих на устах. «Механик, который не смог», — улыбнулся я. Кондрат Андреевич тут же вспрыгнул с сена и подошел ко мне, злобно прошептав. «А что ты, москвич вылизанный, умеешь делать? Только языком трепать вас и учат. Напоминаю тебе, ты здесь чужой, и тебе никто не рад. К сожалению для вас, я здесь надолго». Лучше сразу развеять его надежды. Я кинул трактор взглядом. Бесспорно, это ДТ-20, вот только в очень устаревшем состоянии. У моих будущих подчиненных, видимо, редкий талант гробить технику, раз они довели до такого состояния этот в сущности простой трактор. «Да сколько таких, как ты, приезжала, знаешь? И насколько вас хватает? Прошлый через неделю уже рвался в Москву. Чуть ленина своих двоих дёр удал. Но он хотя бы не был сопляком, как ты, — закричал Кондрат. Стоило Светлане подойти к нам, как горе-механик тут же успокоился, стараясь не проявлять свой бурный нрав. — А что такое, почему работа стоит? — поинтересовала женщина. — Так э, перерыв на обед же, — ответил за всех Кондрат. — На обед, — говоришь, — посмотрел на небо я. — А как во мне, так ещё утро. — Как же я могу с москвичом спорить? — усмехнулся Кондрат. — Вы ведь лучше местных жителей время определить можете. Вот только дождь в расчет, видать, не берете. Я поднес руку к груди и обнажил часы. В толпе послышалось перешептывание, а несколько человек так вообще подошли ко мне поглазеть на часы. «Ракета — Ракета! — прочитал надпись на часах старичок. — Вот так вещь! «Десять утра и ровно двадцать три минуты. Интересное время для обеда», — уставился на Кондрата я. «Да кто ты? Чтобы нас судить, лично я здесь с шести утра с трактором разбираюсь, и стоило мне присесть на минуту, как тут же очередного москвича привезли». Вновь попытался зацепить меня главный механик. «Кондрат Андреевич, давайте не будем переходить границы». Все-таки каждый из нас настроен на совместную работу. Так что насчет трактора? Успехи есть?» — попыталась сменить тему женщина. вы еще один с концами, потерян. Не хотелось бы вас разочаровывать, товарищ секретарь райкома, но мы здесь бессильны. Запас запчастей выбрали до конца. Нужно новые заказывать, а когда они придут, неизвестно», — выдохнул Кондрат. Я вновь окинул трактор взглядом. «Бессильный?» — говоришь.